«Прошло два месяца. Карцер и камера-одиночка. Для кого-то наказание, но я чувствовал себя лучше, когда оставался совсем один. Наоборот. При возможности старался уединиться, чтобы вообще никого не было рядом. Начал ненавидеть людей, охрану, других заключенных, коменданта, всех. Меня сильно избили уже на самом первом допросе. Дознавателю из контрразведки и коменданту Ван Линю, наблюдавшему за допросом за стенкой, очень не понравилось, как высокомерно я отзывался» о трудолюбивом китайском народе и самом верховном правителе Первого региона. С тех пор меня допрашивали и жестоко избивали еще десятки раз. Не единожды проверяли мои показания на детекторе лжи, а когда выяснилось, что всех мощностей аналитического центра службы контрразведки не хватает, чтобы и в течение следующего десятилетия расшифровать тот фрагмент нераскана, что они получили из регионального архива Седьмого региона, допросы участились, но уже не сопровождались побоями. Видимо, бить меня запретили, чтобы случайно не повредить голову. Тем более, что все тесты на детекторе лжи я прошел идеально. А образы, что уже удалось извлечь из фрагмента моей памяти, оказались настолько удивительными и зачастую неожиданными, что ими очень заинтересовались на самом верху. У меня и стойкое прозвище среди посвященных появилось. Ко мне обращались не иначе, как «Кониёб», реже «Зоофил». Все-таки память Люца на любого человека произведет неизгладимое впечатление. Мне его орги с копытными, черепахами и нереидами, которые выглядят точь-в-точь, точь как сказочные русалки, в момент культивации с головой хватило. А там в его памяти такого шокирующего контента чуть ли не девять десятых. Лица, проводившие мне допросы, за два месяца тоже не раз сменялись. И однажды под видом охранника при новом дознавателе ко мне пожаловал сам Лицин, или человек, очень похожий на него. Видимо, многое из того, что я рассказал, имело для разведки ценность, и они решили проверить, узнаю ли я того, с кем рвусь встретиться в лицо. Возможно, и сам Архонт проявил живой интерес к выдаваемой мной информации и решил своими глазами увидеть, что за человек ее озвучивает. Я уже столько всего рассказал о будущей войне землян с ментором Валарием, что удивить его на очередном допросе мне было уже почти нечем. Поэтому при появлении Архонта я решил немного развлечься и отвести душу. После всех побоев и лишений, что я пережил в тюрьме первого региона, я уже ненавидел лиц и его шестерок лютой ненавистью. И в этот раз не стал этого скрывать. Новый допрос начался стандартно. Я слышал эти требования и последующие вопросы уже тысячу раз. Назовите ваше имя, фамилию, год и место рождения. Александр. Являетесь ли вы агентом иностранной разведки? Нет. Сколько раз вы покидали седьмой регион Дакомы? Ни разу. Я быстро и безэмоционально отвечал на знакомые вопросы заготовленными шаблонами, дожидаясь конкретного вопроса. Ага, вот и он. Как вы узнали имя Верховного Правителя Первого Региона? Я хотел уязвить Архонта и в этот раз отказался от короткого стандартного ответа. Мы несколько раз общались лично. Сначала на секретной базе, где собираются все высшие Архонты для безопасных переговоров между собой. Это было там, где десяток прозрачных перегородок в коридоре по пути в главный зал. Так, когда еще мы общались? Ага. Потом он на коленях умолял меня, чтобы я спас его на втором этаже, где он оказался с небольшой армией, а против него вышла многотысячная армия дронов-камикадзе высшего архонта девятого этажа Ментора Валария. Фамилия и имя у Лицина несложные, поэтому я быстро запомнил. Ах, да. На несколько лет позже, после того, как население этой планеты было уже уничтожено, он вместе с горской выживших людей в свете нового единственного на тот момент архонта всей земли ташики шикомота умолял меня спасти его ближайших родственников от другой армии звездной империи появившейся у портальной горы мой рассказ не произвел особого впечатления назнавателя и прикидывавшегося охранником лицина он вообще не проявлял никаких эмоций это был плохой знак он мне просто не верил хочешь сказать что лично видел верховного правителя Продолжил допрос китаец в строгом черном костюме. «Говорю же, не просто видел. Он лизал мне ботинки, чтобы я помог выжить его семье, когда они очутились на портальной горе, совсем рядом с военной базой ментора Валария, после бегства с планеты через портал на океанском дне. Как ты смеешь оскорбительно отзываться о владыке Лицыне? Смерти ищешь!» Вскочив со стула, не сдержавшись при хозяине, рявкнул его слуга. «Это вы, ублюдки, скоро сдохнете. А я наслажусь шоу. Время упущено. «Еще месяца три и начнется». «Конечно, стоя у тебя за спиной, лицин моих слов не подтвердит, так как он, вы все, не знаете, к чему приведет захват первым регионом четвертого этажа и не ведаете о скором нападении другой колонии. Никто из вас, ублюдки, не знает будущего. А я знаю на тысячелетия вперед. Но вместо того, чтобы выслушать своего спасителя и принять свои временные меры, вы кинули меня в эту тюрьму. Ты ответишь за свои оскорбления» заявил дознаватель и нажал на кнопку на столе. В комнату тут же вбежало несколько крепких охранников, схватили меня за руки и, заломив их за спину, потащили к двери в коридор. «Стойте!» – наконец проявил активность Лицин. «Оставьте нас одних. Выключите запись допроса, и пусть наблюдатели тоже покинут комнату». Чтобы выполнить распоряжение верховного правителя, потребовалось несколько минут. Меня вернули за стол на прежнее место, после чего маскировавшийся под рядового охранника парень Выждал некоторое время и, продолжая стоять у стены, сказал «Забавно, у тебя богатая фантазия, но чтобы я стал слугой Ташики Шикамота и лизал обувь обычного паренька, это уже слишком. Не зря Макс Гаправы тобой очень заинтересовались. Твой нейроскан действительно уникален, особенно для человека, что родился в самой обычной семье пару десятков лет назад и никогда не покидал своего региона. Для жителя захолустного подземного городка ты действительно слишком много знаешь, Тогда, может, скажешь, с чего вдруг к нам ворвется с войной колония девятого этажа, видящий в аварийном состоянии, и скоро он рухнет с орбиты на одну из планет. Стражи порталов и орбитальные системы подавления отключатся, и ментор Валарий из колонии девятого этажа прибудет сюда с огромной армией боевых дронов. Тогда вы и будете у меня в ногах ползать, чтобы я вас спас. Но в прошлом варианте развития событий я занимался культивацией и уже достиг к этому времени хороших результатов. А теперь я могу и не успеть достичь нужного уровня могущества. Из-за тупиц в твоем окружении я потратил два месяца в тюрьме впустую. Откуда ты знаешь о будущем нападении и отключении портальных стражей? Я тяжело вздохнул. Не хотелось повторяться, но пришлось. Я ведь уже объяснял, что я один из богов башни. Но не просто долгоживущий за счет продвинутых технологий, как другие боги или светочек гала управляющие видящим, Они поддерживают свое существование переносом сознания в заранее подготовленные клоны. Я же стал настоящим бессмертным святым, когда прошел все испытания и необходимые усовершенствования сосуда души на пути бессмертия. Я тот, кто своими силами достиг небесной сферы. В итоге, из-за недостатка знаний после ухода Примала Аяксалатура на второй уровень матрицы сознания, я стал заложником этого опустевшего мира и провел здесь сто тысяч лет в одиночестве. «Вот недавно появилась возможность все исправить. Я воспользовался ею, вернулся в прошлое, а тут такое». Глаза зрелого мужчины, который продолжал выглядеть на 20 из-за регулярного приема эльфийских эликсиров бессмертия из сока амброзии, загорелись. Слова о настоящем бессмертии и огромном, бескрайнем личном могуществе, которого смог достичь даже я, самый обычный парень из депрессивного седьмого региона, вскружили ему голову. Я смог наконец-то нащупать ту жилку, которая заставит относиться ко мне с уважением. Спустя полчаса я ехал в одном с слицином Антиграве в его шикарный дворец в стороне от плотно заселенной южной, восточной и центральной части Тибетского плато. Хотя я резко взлетел в статусе, с ходу получив должность особого советника клана Ли, теперь у меня возникла новая проблема. Я был возвышен не просто так а как новый наставник пути бессмертия для самого Литцина, его четырех детей-подростков и еще нескольких ближайших молодых членов главной ветки его клана. А новым наставником я становился потому, что у него уже было ранее и прямо сейчас имелось с десяток других. Просто кривляться и умничать не получится. Там будут опытные, знающие люди, мастера с высоким уровнем культивации. А сам я в этот момент не имел и самой первой ступени медного ранга» также понятия не имел, как достичь быстрого прогресса здесь, на Земле, где очень низкая, буквально нулевая концентрация ци в неживых существ. Дыхательные упражнения бесполезны, и без духовных сокровищ сдвинуть культивацию с нулевой точки будет крайне сложно. Была надежда, как в прошлый раз, найти что-то ценное, вроде семян, цветка, пожирающего землю и небеса, по незнанию выставленное кем-то в сеть на продажу. Но без легендарных, да и любых других жемчужин духа, они тоже окажутся бесполезны ведь магических зверей на Земле никогда не было. Даже добыв стараниями спецслужб или хитростью дипломатии легендарные ядра духа с одна океана, у меня не было духовных сил для активации магических символов и создания из плодов цветка пилюль духовного совершенства, пилюль концентрации духа и пилюль прорыва. У меня не было ни одного нужного ингредиента для очистки и создания оболочки под рукой. Настоящий тупик. Однако я надеялся найти союзников во Дворце Высшего Архонта, Среди других учителей. Конкуренция конкуренции, но взаимовыгодный обмен знаниями никто не отменял. Пришлось пообещать Лицину помочь максимально быстро достичь ему огромного могущества. Я сказал, что знаю, как создать пилюлю бессмертия на сотню лет продлевающую жизнь, возвращающую молодость, исцеляющую все недуги и дающую огромную боевую духовную силу. Но на самом деле это была лишь на ходу придуманная приманка, чтобы заставить его отправить меня на второй этаж за ингредиентами. Когда я осознал, что видящий не упадет, и все мои предсказания с конкретными датами, часть из которых уже должна исполниться через несколько месяцев, не сбудутся, это резко подмочит мою репутацию и создаст мне ненужные проблемы. Лучше бы к этому времени мне быть далеко от первого региона, чтобы опять не оказаться как лжецу в тюрьме. Когда стану сильнее, вернувшись на второй этаж, общаться с позицией силы со слугами милицина будет уже намного комфортней».